Глава 15 «Сегодня мы едем на соколину охоту», — объявляет с утра шейх, «а мне бы хотелось остаться во дворце и отлежаться в постели. После бурной ночи болит все, будто бы меня сначала протащили по пустыне, а потом я родила кактус. Зейнаб поможет тебе одеться. Ворона уже топчется в дверях и ждет, когда я последую за ней в гардеробную». «Окей», — отвечаю без энтузиазма, — «следую за Зейнаб». Она, как всегда, идет быстро по хитросплетениям дворца, едва поспеваю за ней. «Я вижу, что ты последовала моему совету», — говорит она. «Правильно. породнее ты ему надоешь, уж я-то знаю». «Да что вы знаете?» — неожиданно меня цепляют ее слова. «Я не хочу для себя положения надоевшей наложницы. Как быстро наш господин присыщается!» «Послушайте, Зейнаб». «Делайте своё дело. И вообще я плохо понимаю ваш английский. Трудности перевода. Понятно?» Бабка хмыкает и замолкает. «В гардеробной выдаёт мне чёрный балахон и чёрный шарф с золотой вышивкой. Если балахон я надела без труда, то с шарфом вышла неувязка. Я его и так, и сяк, не получается. Зинаб не выдерживает. Отбирает вещи, лобко обвязывает так, что у меня остаются открытыми только глаза». Это намек на то, чтобы я тоже молчала во время охоты? Это пустынный шарф, глупая. Чтобы песок не попал тебе в нос, если начнется буря. Накрась глаза. Господин любит стрелки. Я не умею их рисовать. Зейнап шумно выдыхает, хватает черный тюбик и ловко подводит мне глаза. Буквально за минуту нарисовала шикарные стрелки. Чувствуется опыт и сноровка в этом деле. Это сурьма. Говорит ворона. «Красиво получилось!» Смотрю на себя в зеркало. Я на себя совсем не похожа. Черный наряд и густо подведенные глаза. Родная мама бы меня не узнала. Этой девушке точно идет имя Алия. Амир ждет меня в гостиной. Когда я вхожу в комнату, он привстает и придирчиво меня осматривает. Он в белоснежной кондуре. Гутро с веревкой лежит рядом на кресле. Он побрился и теперь выглядит очень молодо и свежо. Фактурное у него лицо, как у мужской модели Хьюго Босс. Даже не верится, что я провела с этим мужчиной ночь. Отголоски этой бурной ночи все еще отдаются в моем теле болью. Может, для мужчины она и была волшебной, но для меня точно нет. «Ты готова?» — говорит омир «Поехали. Да поможет нам Всевышний в этой поездке!» За занавеской замечают две пары любопытные глаз. Девушки-наложницы подсматривают за нами. Их можно понять. Целыми днями умирают здесь со скуки. Хоть какое-то развлечение. аль надевает на голову гутру, и мы выходим из дворца. Он помогает мне сеть в джип и обходит его, чтобы занять место водителя. Бросаю взгляд назад и вижу сидящую копилкой пуму на заднем сиденье. «Мамочки, рая тоже едет с нами!» «Пума будет охотиться вместо сокола?» Спрашиваю Амира в шутку. «Птица сидит в багажнике!» Отвечает он серьезным выражением лица. Машина выезжает с территории дворца, и я замечаю еще один джип, выдвинувшийся следом за нами. Впереди раскинулась величественная пустыня. Золотые пески завораживают взгляд. Солнце уже печет. Приезжаем на стоянку с палатками и пересаживаемся на верблюдов. На ощупь шкура этого животного жесткая, похожая на кокос. Амир выпускает своего сокола из клетки, и тот летает у нас над головами. Животные везут нас вглубь пустыни. Пумарая послушно идет следом. Впрочем, ехали мы недолго. Уже минут через десять Аль-Хаадид спрыгнул со своего верблюда и помог спуститься мне. «Что мешает твоему соколу улететь с концами?» Показываю взглядом на летающую неподалеку птицу. «Я дрессировал Юсуфа долго. Вот смотри». Амир свистит, и птица устремляется к нему. Садится на перчатку своего хозяина и получает какую-то вкусняшку и сумку. «Лети за добычей!» Снова выпускает Юсуфа в небо. «Здорово!» Наблюдаю, как Пума резвится на песке. Она ведет себя, как детеныш. Я перестала ее бояться, потому что животное меня игнорирует, я ей неинтересна. А вот хозяину своему ластится, трется об ноги, встает на задние лапы, чтобы лизнуть Амира в лицо. «Рая, перестань, фу, бегай!» Невольно любуюсь им. Человек, который надрессировал двух хищников в моих глазах, почти герой. Для этого нужна отвага. Меня удивляет, что Амир ведет себя так, будто между нами ничего не было. С утра ни разу не обнял, не поцеловал, не прижал, только взглядом ласкает. И меня это устраивает. Я избавлена от обсуждения того, что случилось ночью. Смотри, Алия! Шейх указывает пальцем на сокола, который выследил добычу и камнем бросился на нее. Затем Аль-Хадид подзывает птицу манком, и та охотно меняет свою добычу на вкусняшку из сумки. И кого это он поймал? Морщусь, стараясь не смотреть на мелкую зверюшку. «Не переживай, это тушканчик, и мы его есть не будем», — улыбается шейх. «Хочешь пить?» — протягивает мне флягу. Амир заботливо развязывает мой платок, чтобы я могла попить. Проводит пальцами по лицу и говорит. «Спасибо за эту ночь. Ты все еще хочешь уехать?» «Амир, в Москве мой дом и мои родные. Они не поймут, если я вдруг решу остаться в чужой стране. Они сразу поймут, что меня удерживают силком и забьют тревогу». Хочешь, мы вместе поедем к твоей матери. Зачем? Чтобы что? Пугаюсь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Алия.